Эпилог 1. Пока льётся звёздный свет. Гавайские острова ослепляли буйством красок, а палящие солнечные лучи напоминали свет софитов, направленных на окружённого неиствующими фанатами айдола. Идеально голубое небо, пушистые облака, белые как постельное бельё в отеле, высокие пальмы, лишённые пафоса рестораны Гавайи не нуждались в фильтрах для фотографий. Даин словно попала в крошечный личный рай, расположенный на краю земли. Впрочем, её времяпрепровождение скорее подошло бы пожилой женщине, чем популярной певице. Больше всего Даин нравились гавайские ночи. Сквозь неплотно закрытую дверь донёсся шум волн. Стоило настежь распахнуть её, как в комнату ворвался солёный ветер. Выйдя на террасу, Даин стянула в хвост разметавшиеся волосы. Сумерки уже сменились ночью, и звёзды скрылись за плотным полотном туч. Около 11:00 луна выглянула из-за них, показав свой бледный лик, а потом снова стыдливо спряталась. Даин посмотрела на берег, который снова и снова омывала пена морского прибоя, и задумчиво покрутила в пальцах ручку. Эмоции накатывали на неё одна за другой. Казалось, она сидит в каноэ, скользящем по бурной реке с порогами. Сердце тихо твердило, что ему нужно больше времени, но разум возражал, что откладывать вечно нельзя. Вспомнив ночное небо над книжной кухней, Даин подняла взгляд. Сейчас звёзд не было видно, но Даин знала, что они там, за тучами. Она вздохнула, прислушалась к себе и снова взялась за ручку. Ветерок мягко обдувал лицо. Оказалось, ручка стала нитью, соединившей её с бабушкой. Бабушка, сейчас я на Гавах, царит ночь, и я слышу море. Шелест волн напоминает шум ветра. Когда ветер дул у подножия гор в Суянри, деревья качали листьями, издавая похожий звук. Солнце сияло, отражаясь в зеленоватых водах озера, блестели листья. Когда я приезжала к тебе, Мне нравилось засыпать на террасе под шелест ветра. Проснувшись, я видела, как ты чистишь фасоль или чеснок, иногда я наблюдала за тем, как ветер играет в листве. Заметив, что я проснулась, ты улыбалась. Я чувствую облегчение, когда слышу шум волн. Пока я слышу шум волн, мне не страшна бессонница. Шум волн похож на шелест ветра, напоминает мне о тебе, бабушка. Недавно я побывала в соньри. Первы с тех пор как тебя не стало. Твои ханок давно продали, а сарайчик, в котором я любила играть, исчез. На месте твоего дома появилось современное здание. Но ветер, ветер остался прежним. Стоило ему коснуться кожи, как я снова почувствовала твоё прикосновение, снова увидела твою улыбку. Хурма рощи у тебя в саду осталась нетронутой. Мне вспомнилось, как ты сушила плоды хурмы на верёвке, И как я упала, взбираясь на дерево. Той ночью я смотрела на небо, и мне казалось, будто прошлое смотрит на меня в ответ. Казалось, будто я плыву по безграничным волнам вселенной, слушая голос далёких звёзд. "Твой голос, бабушка", ты шептала, "что счастлива из-за того, что у меня осталось столько драгоценных воспоминаний, и что будешь любить меня, даже тогда, когда луна и солнце сменятся на небосводе десятки сотен раз". Мне было страшно прощаться с тобой, бабушка. Мне не хотелось мириться с тем, что тебя больше нет. Меня пугала пустота, зияющая в моём сердце. Но потом я вернулась в Соянри и поняла, что ты никогда меня не оставляла. Каждый уголок напоминал мне о тебе. Шумевший, словно ракочующее море ветер, ласковое солнце. В Соянри время словно остановилось, и там я могу снова и снова возвращаться в прошлое. Несмотря на это, в Соёнри есть место будущему. Сарайчик превратился в небольшой кофейный киоск. Старый фундамент стал основанием для чего-то нового. Тепло книжной кухни утешит и подбодрит людей, которые туда приедут. Лёжа на террасе, я смотрела на звёздное небо и думала, что ты, бабушка, стала звёздным светом и теперь будешь сиять над Суэнри вечно. Книги, расставленные на полках книжной кухни, проведут людей в мир историй, а звучащие там песни помогут им обрести свободу. Сегодня я сочинила для тебя песню. В ней нет слов или каких-то сложных элементов, и она совсем не похожа на мои предыдущие песни. Она больше похожа на звук ветра дующего у подножья гор в сен или на шелест волн у Гавах, которые я хотела бы послушать вместе с тобой, бабушка. А может, эта мелодия похожа на звёздный свет, заливающий ночное небо? Бабушка, я надеюсь, что однажды ты услышишь мою песню. Ведь сочиняя её, я молилась о том, чтобы её услышали в каждом уголке вселенной. Бабушка, я тебя люблю. Твоя внучка Даин. Словно в ответ послышался шелест волн, ласкающих песчаный берег. Даин не плакала. Этой ночью её окутывало спокойствие и счастье, в котором не было места слезам. Дайен ещё раз прослушала демо-версию фортепианной партии и задремала. Было так тепло, словно она спала у бабушки на коленях.